День 8 о с ь Половина пятого утра. Время пробуждения довольно раннее. Есть еще полчаса на всякие утренние дела. Машина едет куда-то в неизвестность, рассекая темные австралийские дороги. Я же свободно прохожу по салону дому, словно он стоит на месте. Какая же мягкая подвеска и какое мастерство водителя. Готов даже поаплодировать товарищу Иванову. Гигиенические процедуры оказались делом простым. В ванной удалось отыскать заботливо припасенную для меня нераспакованную щетку. Затем попил кофе, приготовленный заботливой кофемашиной, в прикуску с печенюшками. Правда, когда кофемашина молола зерна, я услышал немного непечатных слов в свой адрес от девушки, спящей на диване. Куда делись еще две, неизвестно. Не высадили же их. Впрочем, я же не все внутренности машины еще изучил. Так что наверняка эти девушки где-то притаились. М да, что-то я много с утра пораньше о женском поле размышляю. Надо бы делом заняться. Да и время уже почти 5 т Так что капсула в ход. В виртуале меня поджидал мастер Гравиус. «Принимай работу!» После чего мне вручили две лопаты с пояснениями. «Вот здесь я немного ручку для ладони переделал, не по чертежу». так как землю в ковш набирать будет удобно. А выкидывать уже нет. Это выяснилось на проверке работоспособности. Но и немного исправил систему крепления к локтю. Вместо скобы поставил ременное крепление. Пряжку сделал выступающей по минимуму, чтобы кожу не натирала. Ну и как мог и где мог укрепил конструкцию, чтобы не было проблем с прочностью. И еще позволил себе небольшую вольность, заменил сталь на титан». Такие совочки будут попрочнее и полегче. Огромное спасибо, мастер Гравиус. Вы проделали колоссальную работу. Сколько с меня? Ты, г л а в н ы й ров за сегодня выкопай, и тогда ни о какой плате речи быть не может. Я на тебя надеюсь. Очень надеюсь. Последние слова он выделил. Такая оценка им своей работы оставляла послевкусие невысказанной претензии, если я не смогу сделать оговоренное. В таком случае цена за эти лопаты может, ох, как неслабо, аукнуться. Да, как бы совсем погано не стало. Ко мне подлетел Сирано. До рассвета еще час, налставки в интернете растут. Съемка будет вестись со всех ракурсов. И еще один момент. Помнишь, ты сделал свое усиление вначале, после чего копал как трактор? Так вот, не можешь ли ты отложить его на самый конец? Мы под это дело можем провернуть дополнительную аферу». с товарищами-букмекерами, ведь к тому моменту ставки на тебя уйдут в минус. По всем расчетам ты не успеешь справиться чисто физически. Но если вначале будешь вкалывать как проклятый, то есть шанс, что мы конкретно обломаемся на ставках. А не будет ли это расценено букмекерами как мошенничество? И не придется ли нам в таком случае выцарапывать свои деньги с боем? «Хм, ты прав, все возможно». «Да и не факт, что к тому моменту прокачаешь профу настолько, чтобы прокопать весь ров самому. А так повысишь её вначале, и дальше копать будет проще. Блин. Какой план сорвался с крючка? Обидно. В таком случае нам остаётся только ставить на тебя до начала соревнования. А на это у нас осталось уже меньше часа. Запомни, ты начинаешь копать, как только увидишь солнце. Пока, лесовик, я побежал». «Стой!» — прокричал я вслед уносящемуся Серано. Но тот уже испарился. «Ты чего-то хотел?» — поинтересовался Бармаклей. «Неплохо было бы организовать независимых наблюдателей, например, от Диносов, чтобы нас потом не обвинили в подлоге и тому подобном». «Ну, об этом мы тоже уже подумали. И гости уже начинают пребывать. У нас будут представители сразу нескольких кланов. Среди них много очень серьезных людей». Если бы мы не спрятали сегодня ночью все силовые линии, то хрен бы мы их сюда стали звать. Но эти товарищи могут принести большую известность нашему клану. Ведь даже еще до окончания постройки нашей клановой обители ее посетили с дружественным визитом представители сразу нескольких влиятельных кланов. И да, именно так это будет преподнесено на форуме. А еще от лица нескольких анонимов подкинем огоньку подгорящих от ярости наших противников. «Сказав, что это было давно спланировано, и куриц просто слили никому неизвестному клану, а нынешний сходняк — просто окончательный раздел сфер влияния, где им просто не было места. Потому и слили. А мы, дескать, будем отчислять своим благодетелям нехилый процент. Конечно же, будем все отрицать. Кланы-топы тоже. Но никто им не поверит, как и нам. Суть же останется в том, что о нас будут говорить еще довольно долго». И это даст нам определенную популярность и свою порцию новых игроков. Мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться с такими выводами. После чего Бармаклей продолжил вводить меня в курс дела. «По поводу твоих мыслей насчет букмекеров я полностью согласен. Не стоит подвешивать свои средства, как на выводе из игры, так и на возможных заморозках, из-за подозрений в мошенничестве. Кроме того...» Вероятность поражения в случае оставления всего на последний момент довольно высока. Но и это не критично. Пожалуй, самым интересным стоит сделать растягивание процесса на максимально возможное время. Но с контролем выполнения, чтобы уложиться точно в срок. То есть тебе необходимо вкалывать так, чтобы добавить драматизма ситуации. А игроки спорили до последнего момента, уложишься ты или не уложишься. Но только это надо делать так, чтобы риска не было никакого, иначе драматизм будет реально зашкаливающим. И да, кроме неписей, о нашем предполагаемом выигрыше мы никому не говорили. Всё делается тишком, только для своих. Смотри, сам никому инфу не слей. Ну и напоследок, все наши ставки на тебя. Так что с какими бы предложениями о сливе конкурса к л а н ы к тебе не обращались, отнекивайся. «А ещё лучше прямо сейчас заблокируй все входящие письма на сегодняшний день. По правилам, мы тебе помогать с бафами не сможем. Так что, если есть какие-то возможности по прокачке себя бафами, но не хватает маны, бутылками мы тебя обеспечим. Нужно?» «Ты прямо как знал. Есть одно заклинание на усиление, но прожорливое, как сволочь. Моей маны хватает на четыре запуска, затем простой». «Хм... Ну тогда вот тебе запас». С этими словами он передал мне три сотни бутылок маны на тысячу единиц. Неплохой запасец. Хочень даже неплохой. Но все равно маловато. Может, не хватить. Постарайся растянуть. Используй первую сотню только после первой четверти рва. После половины можешь начинать пить вторую. После третьей четверти — еще сотня. Старайся поддерживать объем маны не на максимуме, а чтобы он и сам тоже немного восстанавливался. В принципе, ты и сам всё это знаешь. Но бутылки на тысячу не из дешёвых, так что постарайся всё под ноль не спустить. Они клану ещё могут пригодиться. А если всё-таки не выйдет, пей, не жалей. Главное — выиграть. В общем, у нас на тебя огромные надежды. Все условия нашего пари выложены в интернете, и клюнувших на него довольно много. Да о чём говорить, если в последнее время в с е только о нас на форуме болтают? А тут мы подкинули новый повод. Представляешь, как у куриц нынче подгорает? А будет ещё больше. И... удачи, лесовик, удачи. б а р м а к л е отвернулся и пошёл встречать кого-то с пафосом, въезжающего в наш замок на Золотой Колеснице, запряжённой какими-то дикими чёрными конями с пылающей гривой. Никогда таких не видел. Интересно, что за порода? Думается, что эти лошадки далеко не из самых простых. Не о том, я думаю. Посмотрел на свои лопатки и задумался. «А можно ли мне использовать своих петов? Было ли какое-то условие по этому поводу?» Написал Бармаклею, но тот не ответил, занятый гостем. Зато ответил г р у м б а р а ж Видимо, клей переслал письмо ему. Ответ был весьма категоричным. «Нет, петов использовать нельзя. Все слишком хорошо помнят. И лавового пса с его неизвестными свойствами, т е раством со стихией земли». И еще более непонятного чумаца, который жрет все подряд. Где гарантия, что он не сожрет по-быстрому всю землю изо рва? Жалко, а я уж было размечтался, как Хрюша мне помогает в этом деле. Ведь что-что, а рыть он умеет лучше, чем кто бы т ы ни было. Значит, придется все-таки обходиться собственными силами. А из них у меня остался только конструктор заклинаний, где я могу попытаться добавить еще какой-нибудь баф». К сожалению, копание в возможных вариантах ничего полезного не принесло. Возможные улучшения есть, но они либо не слишком производительные в плане прибавки, либо чересчур прожорливы в плане потребления маны. Придётся обходиться тем, что уже имеется. И это грустно. Выиграть легко не получится. Придётся реально копать. Надеть лопаты и ждать восхода. В голове какая-то пустота, что, наверное, и правильно. Незачем думать, надо копать. Итак, вот и солнышко показалось из-за горизонта. В ход пошла уже знакомая последовательность действий. Любимчик фортуны, больше-меньше на силу, и погнали. За временем я не следил, изображал экскаватор. Новые совочки показали себя с самой лучшей стороны. Вгрызаться в землю было сплошным кайфом. Если бы еще не приходилось периодически обновлять баф мощи, то можно было бы вкалывать, ни на что не отвлекаясь, но и так выходило очень даже здорово. Земля улетала направо, создавая дополнительный вал перед рвом, что тоже повышало сложность при осаде нашего замка. Несколько раз лопата влетала во что-то твёрдое, но я не обращал внимания. Надо рыть. Поэтому откидывал препятствия сразу двумя, если вдруг не удавалось одной. Но по факту таких проблем почти не было. Один раз попался большой камень, который я даже в своём нынешнем состоянии с упором на силу едва смог выкинуть из будущего рва. Ох, будет раздолье для обсуждения у комментаторов по поводу моего кривого билда и количества силы. От этой мысли я невольно ухмыльнулся и продолжил дальше вкалывать с этой улыбкой, которая словно приросла к моему лицу. Земля, земля, земля, копать, копать, копать. Сколько я уже рою, сколько отрыл. Вроде бы уже один раз поворачивал, значит, четверть готова. но больше-меньше ещё действует. То есть час не прошёл. Внезапно меня пронзила страшная мысль. «А что, если мне попадётся такой булыжник, когда у меня не будет столько силы? Что тогда? Ведь в этом случае я проиграю». Блин, как-то мы этот момент не продумали. Но отвлекаться некогда. Надо выкинуть дурацкие мысли из головы и рыть, рыть, рыть, пока есть сила и выносливость, не отвлекаться на всякие глупости. Оп! А вот и второй поворот. Теперь могу вторую сотню начать пить. А ведь я ещё и первый не касался. Удачно пошло, лишь бы бутылок хватило. Далеко уйти от угла не удалось, сила закончилась. Бросаю совочки в инвентарь и достаю обычную лопату. Обновил действие мощи и запустил новое заклинание, получившее имя «Сила и выносливость мага». То есть, грубо говоря, я получаю их за счёт интеллекта. Примерно 80% последнего прилетает сразу в силу и выносливость. Но сжирает тысячу маны, и хватает только на минуту. И это очень печально. Значит, 300 бутылок мне хватит только на 5 часов. А вкалывать я могу ещё 11. Вот и получается, что мой функционал будет простаивать. м д а Но если не использовать мощь властелина, то сколько-то маны будет восстанавливаться само, и тогда бутылок может хватить. что же? Тогда так и действую. Эх, получается, поторопился я с обновлением мощи. Зря потратил ману. Но да теперь уже поздно. Работаем, работаем. Копать, копать, копать. Бутылка, баф. Скорость продвижения снизилась до катастрофических размеров. Но я продолжал свое дело. Копать, копать, копать. Бутылка, баф. Старался ни о чем не думать, но в голову пришла страшная мысль. Очень страшная. а не выложил ли я тем самым информацию о себе в плане билда. Ведь все заинтересованные смогут понять, что моей суперсилы хватает всего на час. А потом я оказываюсь обычным смертным. И тогда враги начнут заставлять меня применять навык. А потом свалят на час в тень, после чего вернутся и просто прибьют будто щенка. Глупо вышло. Как бы от такого расклада только хуже для нашего клана не стало, но и для меня лично тоже. Копать... Копать, копать, бутылка, баф. Нужно отвлечься и не думать об этом, а то руки опускаются от таких мыслей. Думать будем позже, причем вместе с друзьями. Они наверняка что-то подскажут и посоветуют. Копать, копать, копать, бутылка, баф. О, можно в следующий раз и без бутылочки бафнуться. Здорово. Копать, копать, копать, баф. И снова по кругу, и опять, опять, опять. Вот и третий поворот. Тут и бутылки подошли к концу. Совсем грустно стало. Придётся переходить на мощь властелина. Она хоть даёт восстанавливаться мане. И по мере возможности использовать новые заклинания. Но копать, копать и копать. Сколько прошло времени? Судя по тому, что бутылки кончились, половина времени истекла. Рва ещё четверть. А бутылок нет совсем. И времени осталось не так уж и много. Может и не хватить. п о г а н а Но надо вкалывать, а не расслабляться. Пробиться в начало своего пути мне все-таки удалось. Я сделал это. Я прокопал ров. В одиночку. И да, до заката оставалось восемь минут, когда я закончил. Меня кто-то поздравлял, что-то кричал, радуясь. Кажется, кто-то обнимал. Я же сейчас просто хотел сдохнуть, ощущая не триумф, а дикую всепоглощающую усталость. Никакой радости или удовлетворения от проделанной работы. Только кошмарная, непередаваемая усталость. Выход из игры — спать.